Глава четвертая. «Ты хочешь меня сварить?» Грустно промычала корова в огромном котле. «Да, живая это огромная. С тобой очень трудно справиться. Мне предстоит дальний путь. Лишний груз мне ни к чему. Ой, горячо. Неужели нет другого выхода? Ты и сама видела. Никто тебя не покупает. Извини». Я подбросил в печь дрова и замахал веером. Из трубы высотой в человеческий рост клубился густой дым. Корова обливалась слезами. Огонь разгорелся сильнее, и вода в котле потихоньку закипала. Мне захотелось закрыть котел крышкой, чтобы не встречаться взглядом с коровой, однако из-за ее большого тела сделать это было невозможно. Я просто смотрел в печь, подкидывая туда дрова. Запахло мясом, и посетители рынка стали стекаться к котлу. Какой аромат. Кажется, я впервые вижу, чтобы корову варили в котле целиком. Вкус должен быть отменным. Молодой человек, почем порция? Я несколько раз повторил, что варю корову не на продажу, но люди отказывались мне верить. Во взглядах их читалось. Я непременно должен съесть хотя бы миску бульона. Чтобы разогнать зевак, я положил в печь влажные дрова. Надеялся, что острый дым будет щипать зеваком глаза, но толку не было. Наоборот, людей становилось все больше. Корова в котле поднимала вверх то одну, то другую ногу и громко мычала. Я варил ее, не привязывая. Поэтому, если бы она захотела, то запросто бы сбежала. Но почему-то она не сбегала. Словно прочитав мои мысли, животное промычало, захлебываясь слюнями, соплями и слезами. «Это ты сбегаешь, как трус». «Что это за чушь? Сбегаю?» «Нет, я не сбегаю. Я просто решил воспользоваться перерывом в работе и отправиться путешествовать. Ты же и сама знаешь. Это просто предлог. Ну да ладно, лучше скажи, что ты будешь делать, сварив меня». «Я думаю разложить твою тушу по нескольким пакетам. Будешь мобильным суповым набором». «Господи, ты совсем спятил». «Ты что, считаешь, что живая корова и говядина одно и то же?» Я кивнул, радуясь тому, что отомстил. «Впервые за долгое время. Мне не понравились слова коровы о том, что я сбегаю как трус, но я ничего не стал говорить. Только перевернул дрова кочергой и подбросил новых в печь».